Амистад тут же проверил безопасность связи, но утечек не нашел. Рис и Спир просто получили сообщение с копья, и Спир, узнав новости, буквально выпрыгнул из кресла. Им сообщили о прибытии Пенни-Рояла и о том, что он садится на Масаду. — Естественно, ты собирался нам все рассказать, не так ли? — поинтересовалась Рис. — Естественно, — бесстрастно ответил Амистад и сразу приказал своему субразуму продолжать наблюдать за этой парочкой. Затем, подавив разочарование, бывший боевой дрон проверил еще один коммуникационный канал из тех, что тоже давненько не открывались. — И что ты задумал? — спросил он. — Восстановить равновесие! — сразу ответил Пенни Роял. — Восьмое состояние сознания по-прежнему при тебе? — заметила Мистад. Да... «Оно виновно в убийстве!» «Да! Значит, ты бежал!» «На Масаду, которая по закону не является частью государства, возможно, тебе следует поговорить об этом с ткачом!» «Конечно! Государство не явится за пенни-роялом без согласия ткача! Если они захотят арестовать черный ИИ, это придется делать вне пределов атмосферы Масады! И даже тогда...» Правовое основание будет сомнительным. Ткач фактически владеет Масадой, а также всей планетарной системой. Только то, что этот мир обладает статусом протектората, дает государству некоторую лазейку. Туманно тут все с законностью, а в такой туман очень любят прятаться преступники. Ты доставил Ткачу защитную систему, заявила Мистад. Да, да. Простота подтверждения обескуражила Амистада. Пенни затеял нечто большее, чем просто доставка защиты. А как насчет Спира? Каким боком он-то сюда вписывается? Что ты получишь взамен? Равновесие. Ты сделался альтруистом? Что я такое и чем я стану? Это еще решается. И каким тоже? Что-то ты темнеешь Буду рад продолжить нашу беседу, о Амистад. Но только не здесь, и только тогда, когда ты сбросишь свои оковы. И связь прервалась. Амистат переваривал услышанное. Он был прикован к этому миру с тех пор, как планета стала протекторатом, и ей потребовался хранитель. Защитная система, пускай даже самая продвинутая, не сможет бесповоротно изменить статус этого мира. Определенно что-то еще... Хранитель Масады заново открыл канал связи с Горотой. «Я должен знать абсолютно обо всем, что здесь происходит, понятно? Трудновато будет сейчас, когда все пипы вырубились. Но это невозможно. Могу устроить локальные разрывы у пространства своими ракетами и вышвыривать всех, кто входит в систему. Но если они направляются к самой Масаде, у меня потом не будет времени на сканирование и анализ». Тогда тебе придется реагировать на скоростяхи, верно? Определенно. Гаротто, похоже, ждал чего-то еще. Если ты не успеешь получить от меня ответ, то в чрезвычайной ситуации предоставляю тебе полную свободу действий. Наконец-то! Вздохнул Гаротто. Блайт. Допущенная к болотистой поверхности Масады, Роза опустила посадочные ноги с многомерными перепонками между пальцами, имитирующие лапы гигантской водоплавающей птицы и устраняющие необходимость держать антигравитатор постоянно включенным, чтобы корабль не утонул в вязкой почве. «И что это?» — спросил Бронд, глядя на экран рубки. «Это?» — ответил Блайт. «Эшетерский...» Здание перед ними напоминало древний, заброшенный в масадской глуши храм с куполообразной крышей, подпираемый расставленными кольцом колоннами. Внутри на полу лежал огромный диск мемокристалла, который, в свою очередь, вмещал единственный известный ей Шеттеров. «Выходит, мы только что выкарабкались из опасной ситуации, чтобы угодить в смертельно опасную, а?» «Очень похоже на то», — ответил Блайт. «Я бы сказал, что дела тут совсем не нашего уровня. Чтобы войти в эту игру, надо быть правителем планеты, не меньше. Такое вот дерьмо!» Он откинулся на спинку кресла, проверил ряд дисплеев и обнаружил, что люк трюма открыт. «Я иду наружу!» — решил капитан и резко поднялся. «Не слишком разумно!» — пробормотал Икбал. Блайт яростно зыркнул на него, готовый разорваться. Но Икбал показал на другой экран. Действительно, совсем рядом находились три капюшонника. Блайт поостыл, но не смирился. «Ладно, загляну в оружейную, но наружу все равно выйду». Он подозревал, что капюшонники не доставят неприятностей, поскольку Пенни Роял, очевидно, тоже вышел, а его присутствие способно отпугнуть даже этих прожорливых хищников. Выйдя из рубки, Блайт заметил, что Бронт и Икбал тоже встали, несомненно намереваясь последовать за ним. Хотелось капитану сказать им пару ласковых, но потом он передумал, он им не мамочка. Остальные не выказали желания прогуляться, возможно, они были более благоразумны. Открыв оружейную, капитан выбрал портативный бластер, приобретенный на погосте. Он отпилил пушку от клешни совсем уже разложившегося трупа, продорского первенца. Еще Блайт прицепил к поясу пару акустических гранат. Оставив дверь в арсенал незапертой, он направился в свою каюту, сбросил скафандр, который не снимал самой литерали. Выбрал из своего гардероба мимикри-костюм и уже собирался надеть его, когда почувствовал себя жутко грязным, а поскольку так и было на самом деле. Капитан решил принять душ. Он словно готовился к последнему бою. Через двадцать минут Блайт ступил на трап Розы, но вместо того, чтобы спуститься, забрался по лесенке на верхний корпус. Бронт и их бал ждали там, пытаясь казаться спокойными и словно не обращая внимания на то, что находилось в нескольких ярдах от них. А там, на плетеном серебристом стебельке, Покачивался под несуществующим ветром гигантский цветок с лепестками из черных лезвий. Парочка прихватила пульсары и Блай только удивился, зачем. Против капюшонников это оружие неэффективно, но после секундного размышления капитан понял, что ими двигало. С оружием было как-то спокойнее. Я думал, ты уже ушел, осуждающий проговорил Игбал. Ого! «Я тоже так думал», — буркнул Бронд. «Я принимал душ», — объяснил Блайт и небрежно сбросил с плеча бластер, прислонив его к выступающему из корпуса датчику. «Что-нибудь произошло?» «Ничего особенного», — ответил Игбал, — «кроме этого». Он ткнул пальцем в сторону зарослей флейт травы, в которой едва виднелось нечто, напоминающее верхнюю часть гигантского черного позвоночника. Блайт сглотнул пересохшим ртом. Капюшонник был так близко, просто рукой подать. Только сейчас он вспомнил, насколько опасны эти существа. Даже внутри розы люди не были бы в полной безопасности. Реши хищник напасть. Неожиданно капюшонник поднялся, развернулся и двинулся прочь от корабля, словно огибая что-то. Осмотревшись, Блайт заметил еще одного хищника. Он тоже шел по кругу. И чуть дальше заросли шевелились. Там должно быть шнырял третий, последний из засеченных игбалом капюшонников. Они сохранили смутные воспоминания о служебных боевых машинах, которыми когда-то были, прошептал Пенни Роял, и сейчас смущены новым поведением уткотрепов, опустившихся потомков тех, кому капюшонники в прошлом подчинялись. Пенни-Роял прекрасно умел отвечать на вопросы, которых Блайт не задавал, а вот когда его спрашивали напрямую, предпочитал темнить. Ближайший капюшоник снова застыл, на этот раз чуть дальше от корабля, и уселся в заросли. То, что раскачивало траву, и то, что огибал хищник, на миг мелькнуло в траве. Это действительно был гудкотреп. «Сафлпэг!» — послышалось Блайту утка снова исчез в зарослях, направившись похоже прямиком к зданию, вмещающему шеттерские ии. Он что-то несет, сказал Бронд. Они плетут, сообщил Пенни Роял. Плетут вещи, бессмысленные на первый взгляд, а иногда плетут вещи, назначение которых очевидно. Но и то и другое они бросают. Активный разум ткача говорит с ними во снах, которых они не понимают. И эти сны всегда звучат громче возле ии. Утка-треп взбирался по ведущей к зданию тропе, держа что-то перед собой. Добравшись до колон, он замешкался, а потом отбросил предмет. Так, с виноватым видом бросают мусор мимо урны. После этого утка-треп прошагал между двух колон, развернулся и вышел, пройдя уже между другими столбами и снова исчез в траве бормоча на ходу свою нелепицу. «Будто дары, приносимые на алтарь божества по обету!» — прошептал Блайт. «Они не настолько разумны!» — откликнулся Пенни-Роял. «Зачем мы здесь?» — спросил капитан, и не успел даже отругать себя за вырвавшийся вопрос, как Пенни-Роял ответил. «Спир придет, потому что должен! Неужели? Он и я приманка!» И «Изабель поступит так, как было рассчитано!» Блайт молча ждал. пенни знал, что именно он понял, и знал, сколько он способен понять, так что либо объяснит, либо нет. «Как человек и как хищник, она непременно соберет вокруг себя все силы для нападения. Противиться соблазну она не сможет», сообщил пенни -руял. «А среди этих сил ее грузовой корабль, А поскольку ее торговля с продорами завершилась, на корабле обязательно будет груз выпотрошенных рабов. Прогрессирующие изменения в ней провоцируют голод. И чтобы не питаться собственными людьми, она попытается съесть груз. Эшетерский боевой разум, растущий в ней, обнаружит джайн-элемент спаттерджейского вируса. Использование джайн-технологий. Вынудила Эшеттеров тысячелетиями вести гражданскую войну, пока они не принесли в жертву все, чем они были, чтобы освободиться, а Изабель сейчас близка к финальной форме боевой машины, реагируя на угрозу, боевой разум начнет доминировать, и модификации ускорятся, и будут ускоряться всякий раз, когда она столкнется с любым сопротивлением, и когда она окажется здесь, она будет готова. Такой длинной речи и еще не произносил, но Блайт понял, что Изабель Сатоми идет сюда и скоро прибудет. Что ж, га же не придумаешь. Спир. Я быстро упаковал свой скудный багаж. Всего несколько вещиц, даже не первой необходимости. Рис взглянула на рюкзак. «Полагаю, ПЗУ, у тебя там нет, верно?» Я замер. Когда Флейд сообщил нам о прибытии Розы, я был потрясен и знал, что должен как-то реагировать. Последующие события задачивали, Но я готов был отправиться в путь, как только узнаю местонахождение Пенни-Рояла на поверхности этой планеты. Но что дальше? Оружия у меня нет. Мне не помогут даже огневые средства копья, поскольку судно основательно обработали. Я даже не смогу воспользоваться термоядерным двигателем. Все у меня забрали, едва мы приблизились к Масаде. Но даже если я смогу как-нибудь выкрутиться, здесь имеется такое оружие, которое в мгновение ока превратит копье в пар. Я криво улыбнулся на сарказм Рис, припомнив, как я обдумывал, что именно пущу вход против Пенни-Рояла при нашей встрече. Пожалуй, сейчас в моем распоряжении только крепкое словцо. Полагаю, масаду нам придется рассматривать как нейтральную территорию. Было бы очень мило, если бы Пенни Роял считал так же. Сухо заметила Рис. И что ты предлагаешь? Я бросил рюкзак на кровать и уселся рядом. Уже не знаю. Эти простые слова скрывали много смыслов. Амистад назвал Рис специалиста узкого профиля. Мотивировалась она лишь абсолютными принципами. Сперва убивала Продоров, единственным возможным для нее способом. Затем стремилась отомстить тому, кто опустошил ее. Но сейчас даже эта цель исчезла. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Рис. «И о чем? Каков мой профиль сейчас?» «Примерно». «Ответ таков. Мы должны встретиться с Пенни Роялом». «Вне зависимости от того, вынуждает ли нас на это сам Черный И или нет?» Марис умолкла на миг, повесив голову. «Я начинаю понимать, что никогда не выйду за пределы того, чем была, не разрушив собственной сущности. Желание отомстить заполнило пустоту. Оно и сейчас есть, но только как вариант. Пожалуй, в этом я похожа на тебя». Кивнув, я встал, подхватив рюкзак. «Идем?» Проблемы начались, когда я попытался направить гравикар туда, где находился Блайд, ориентируясь на полученные от Флейта данные. Машина выдала на экран пульта управления ярко-красные буквы: "Отправление невозможно". А когда я потянулся через форс за объяснениями, то наткнулся на полный хаос в виртуальном мире. Однако выяснил, что всем гравикарам вылет временно запрещен, а на место моего назначения наложен карантин. А места от нас блокировал. что говорит субразум. Что будет лучше, если мы останемся там, где мы есть, ради нашей же безопасности? Так я и думал. Я показал на пульт. Можешь что-нибудь сделать? Нет, все гравикары сейчас посажены на землю, но конкретно эта машина останется на земле до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не починит гравидвигатель. Тогда возьмем другую? Было бы неплохо. Рис отправила что-то на мой форс. В Тараторке имелась контора, сдающая на прокат мотовездеходы, которым почти не требовался компьютерный контроль. Но Рис удалось захватить и эту малость. Никаких внешних сигналов, способных отключить вездеход, не обнаружилось. Я кивнул и выбрался из гравикара, после чего мы по лестнице спустились с крыши отеля на улицу. «До нужного места 200 миль!» предупредил я, когда мы направились к стоянке. «Это часов пять езды. Если буду вести я... Но карантин... Разберёмся!» — фыркнула Рис. «Там нет ни ограждений, ни застав. А местат, полагаю, может применить только спутниковое оружие, чтобы вывести из строя нашу машину. Ну что ж, тогда последние десять миль одолеем пешком». «Звучит обнадёживающе». Его звали Стив, судя по табличке на комбинезоне, и он сразу же отказался давать нам машину. «Извините, но у меня приказ! Чей? Местной полиции? Но они сами подчиняются распоряжениям одного из субразумов хранителя!» Гараж стоял у моста, протянувшегося над окружающим тараторку болотом. Ворота были открыты, и внутри виднелось четыре грузовых вездехода с огромными решетчатыми колесами и защитными амортизаторами, возвышающимися над кабиной машины. Я повернулся к Крис. «Для нашей же безопасности сейчас явится полиция припроводить нас обратно в отель», — сообщила дрон. «Но это мягкие меры».